Голова девятая «Порой в очевидные факты веришь с огромным трудом, даже если у тебя перед глазами, если можешь потрогать и пощупать. Твой разум не готов к восприятию такой реальности и потому либо отказывается видеть, либо уходит в глубокий ступор от противоречий. И, наверное, с нами именно так и случилось» не я, не люди Лиама до конца не надеялись, что дастся прорваться в дом легендарных теоргов. Сгрудились перед проёмом огромные двери и стояли, хлопая ресницами, как игрушки-болванчики. Замер я, поражённый, растерянный, с пустым звоном в голове. Так просто мысль промелькнула и исчезла, но заставила очнуться, встряхнуться и собраться. Нет, ответил я сам себе, проследив в воображении путь от библиотеки, где нашёл упоминание о ключе, до лимба. Не просто, но когда очень долго идёшь, перестаёшь верить, что дорога когда-нибудь закончится. Но что нас ждёт внутри? Смерть или ответы? А может, новые вопросы? Закусив губу, я вновь посмотрел через порог на озаренную мягким желтоватым светом уютную гостиную. Несколько диванов, низкие столики, кресла. Стеллажи с книгами, уютный бар с десятком другим бутылей из темного стекла. Стены, увешанные картинами. Тканами с тягами, с какими-то гербами. Древнее оружие, мечи и щиты. У входа маленький гардероб со сдвижной дверцей. Пожалуй, так могла выглядеть приемная какого-нибудь лорда. Но от Тургов ждешь иного. Чего-то более грандиозного, необычного, сногосшибательного. С налетом иных миров и невозможных технологий. Но куда же невозможнее? Вокруг разруха, тлен и гниль. Тьма клубится, вестники бродят. А дом будто не тронуло время впи чуть ление, что люди только-только ушли, ни пыли, ни грязи, ни вездесущей влаги и плесени. Все ей хорошо и плохо одновременно. Замечательно в том смысле, что книги должны быть целые, а паршиво, потому что целы и защитной системы. Мы открыли саму обитель, но если у отдельных помещений есть индивидуальные запоры, они стабильно работают не повреждены и не разрядились и чрезвычайно велика риск вляпаться по ноздре Искатель позвал омора Оглянувшись, ёль увидел её бледную, взъерошенную, с округлившимися глазами, в которых страх смешался с надеждой. Понял без слов и обратился к своим чувствам, попытался, если не увидеть, то прощупать, но осознал лишь то, что часть деблоков отключилась. Другие сдвинулись, открыв путь там, где располагалась дверь. Внутри же работало множество иных контуров, их назначения я не понимал. К тому же, судя по легкой вибрации в татуировках, действовала и защита от тьмы. «Не знаю», — честно признался я, — «это выше моего уровня, гарантий не дам». «Толка от тебя», — проворчала Рыжа. Задумалась на мгновение. А потом шагнула вперёд и положила руку мне на плечо. "Прачим, на что-то точно согласишься. Каюсь, я растерялся, что в принципе непростительно для искателя. Не успел отреагировать на резкую смену эмоционального фона, и усталость наложила отпечаток. И потом, когда наёмница резко толкнула в спину, лишь нелепо взмахнул руками, охнул и почти вбежал в холл застыло гардероба, глупота расчесь, и взов голову в плечи. Но осознал, что отступать поздно, и стесно узба. Секунда, вторая, третья. Меня не сожгло, не ударило, не разложило на атомы. В целом движение и энергии ничуть не сбилось с ритма, лишь свет в гостинной стал чуть ярче, будто отреагировал на присутствие живого человека и через какое-то время пискнул звуковой сигнал наручного индикатора, на запястье загорелась зеленая лампочка, обозначающая «воздух пригоден для дыхания». «Вот зараза!» — использовала как приманку. Вспышка ярости отрезвила и привела в чувство. Я оглянулся и одарил Мору красноречивым взглядом. «Да ладно тебе!» — фыркнула она, пожала плечами. «Ничего же не случилось!» «Ол, пойдем, надо найти то, за чем пришли». Рыжая махнула рукой здоровяку, но тот напрягся, посмотрел с подлобья и спросил. «Ты уверена?» «В этом месте я ни в чем не уверена», — сказала наемница, указала на меня пальцем. «Но он живой». «Иногда люди умирают не сразу, а через определенное время после того, как коснутся проклятых вещей», — напомнил детина. «Все мы когда-нибудь умрем!» — отрезала Мора, яростно сверкнув глазами. «Тебя пинками гнать?» Их взгляды скрестились, в воздухе начало нарастать напряжение, но тут где-то далеко за домами раздался протяжный вопль, нечеловеческий, полный боли и тоски, и упрямство в глазах здоровяка сменилось страхом. Он испуганно посмотрел на меня, затем на убранство холла Служа же самоглянулся на площадь, побледнел и быстрек внул. Ладно, Тома позвать. Пусть остаётся в дозоре. Нам меньше проблем. У нашего психа и детская привычка бездумно хвататься за что попало. Это верно. Олег всё равно не торопился заходить внутрь, лишь когда Мора шагнула вперёд, осторожно попробовал носком ботинка пол. Старательно игнорируя презрительный взгляд рыжей, зашёл и пригнулся, будто ждал, что потолок вот-вот рухнет на голову. "Что теперь?" спросила наёмница, обернувшись ко мне. Посмотрела на свои индикаторы, сняла маску, кинула в сумку. "Куда идти? Тут должна быть библиотека." неохотно ответил я, тоже избавившись от респиратора. Затем повернулся и нашёл взглядом несколько дверей, ведущих из холла в другие помещения, широкую мраморную лестницу у дальней стены. Ничего не трогайте. Здесь каждый булыжник артефакт. Тогда: "Ты вперёд", простянув губы в неприятной улыбке, сказала Мора. "А мы по твоим следам". Естественно, она не собиралась отпускать меня в одиночное плавание по дому тиургов. Здраво опасаясь, что найду какое-нибудь оружие, к тому же, возможно, приняла какое-то решение на мой счет, ибо от нее тянуло ожесточением и упрямством. Лицемерить и играть нужда практически отпала. Моя полезность стремительно истощалась в ее глазах. Хотелось ляпнуть что-нибудь резкое и матерное, но сдержался. «Верно, пушки-то в чужих руках». Но уже догадался, какую схему разыграл Лиам. Классика же. Пообещать Аданин приказы раздать другим. Да и я болван, слишком рассчитывал на внутренний протест и бунтарство рыжей. Однако раскачать не смог. Не дооценил страх наёмницы перед моим бывшим соучеником. Или осторожность. Наможет сам убедил себя в том, чего нет, повелся на виртуозную игру. Кто же разберёт? Важно иное. Настало время раскровать карты. И судя по эмоциям Моры, меня вполне вероятно пристрелят, как получат летопись. В их голову уже просочилась мысль о том, что сюда ведь как-то дошли без моей помощи, а значит и вернуться смогут. Судя по взгляду рыжей, по отзвукам эмоций, нечто подобное и происходило, но пока она колебалась мешала врождённая осторожность и спутанность чувств и мыслей, порождённое влияние матьмы. Да, надо думать, что сам лям указал так сделать. Отличная схема. Дать приманку в виде спасения друзей, а затем реализовать коварную месть. Допустим, прострелить ноги и оставить на соединении эти месс с мыслью о том, что теперь не смогу выручить друзей, и те обречены на медленную смерть. Старш В принципе, я предполагал по двух изначально, при переговорах с Лиамом, а потом и с Морой. Но надеялся потянуть время, придумать что-нибудь по дороге, обмануть. Ждал, что откроют намерения позже, успею избежать по дороге. Поэтому и открылся в здании академии. Не получилось. Прогадал. Ну и что прикажете делать? Сколько времени пройдёт, прежде чем окончательно решится накинуть удавку на шею? Вопрос завяз в пустоте. И я, не придумав ничего за те несколько минут, пока смотрел в гостинную, направился к лестнице под испутующими взглядами рыжей издоровека. Успел подняться на десяток ступенек, когда за спиной раздались удивлённые возгласы. Резко обернувшись, я обнаружил, что и дитина, и наёмница замерли на площадке внизу. В глазах изумление и страх, лица перекошены. Что застыли? спросил я. Не тормозите, время. Не могу ногу поднять, как-то растерянно и беспомощно пожаловался Олив, совершенно сера от страха, прилип. Та же проблема. Закусив губу, подтвердила Мора. Пытаюсь, но тело будто свинцовое, словно в невидимую стену уперлось. В подтверждение отступила на шаг, а потом резко рванула вперед. Но тут ее скрутило судорогой и отбросило назад. Причем дело не в физической преграде, я бы ощутил. Просто мускулы сработали сама произвольно. Задаченно я попытался раскрыть восприятие. Ловился сквозь мощный фон жилищ и ургав гудение, активировавшееся печати. Нечто вроде ментального поводка, но почему не сработало на мне? Однако не успел я поразмыслить над проблемой, как ощутил, активировались несколько схем. На потолке с мягким шипением открылись створки круглого люка, откуда беззвучно упала золотистая сфера размером с голову ребёнка. Вся в бороздках, каких-то отверстиях и знаках, источающее бледное сияние. Где-то на уровне лица предмет завис в воздухе, стал медленно вращаться. На корпусе вспыхнули смутно знакомые символы. Грязно и отчаянно выругался детина. Рыжая отшатнулась и схватилась за рукоять пистолета. Но я успел выбросить руку в восстанавливающем жесте. «Не смей!» Слава богам, наемница послушалась. Напряжённо уставилась на сферу, обласкала пальцем курок. Вздрогнула, когда шар поднялся чуть выше и просветил её лучом зеленоватого света с головы до пят. Но так как ничего страшного не произошло, удивлённо приподняла брови и посмотрела на меня. "Жди", приказал я. Сфера будто услышала и подлетела к здоровяку, окатила светом, потом пришёл мой чертёж. Через миг щёлкнуло, захрипело и раздался механический голос, нечто среднее между мужским и женским, но без каких-то интонаций. Коммуникационная единица 126 активирована. Проникновение подтверждено. Ключ доступа подтверждён. Идентификатор авторизован. Индивидуумам номер 1 и 2 присвоен низкий гостевой статус. Допуск ограничен. Индивидуально на 3 выявлены способности, соответствующие уровню старшего ученика. Допуск присвоен условно свободный. Кроме помещений с красным уровнем опасности, а также второй и третьей степени секретности. Что за хрень такая? Летающая, говорящая. С трудом выдавила наёмница. Ручной демон испуганно выдохнул Детина. Теургии прикормили небось. Стреляй, пока не накинулся. Это тебя прикормили, Каретин, холодно отрезал я. Всё, что не понимаем, надо богомерской теургии и тьмой обозвать, а потом сжечь. Если я прав, это машина, нечто вроде механического дворецкого. Как-то странно говорит. Пробормотал Лольф, сотворив солнечное знамение, будто проклятие начитывает. Я бы пальнул на всякий случай. «В задницу себе пальни. А лучше в голову, с ядом в голосе сказал я, изрядно взбешённый поведением здоровика. Понятно. Стресс, шок, от страха готов стрелять и одновременно класть в штаны кирпичи. Но если сейчас сорвётся или спровоцирует рыжую, нам точно не здорововать. Если хотите жить, ведите себя смиренно, объяснил я. «О чем эта тварь говорит?» — напряженно спросил Амора. Палец со спускового крючка убрала, но продолжала следить за парящей в воздухе сферой с недоверием и опаской. К тому же схватилась за чехол с Моргенштерном. «Кажется, пытается определить, кто мы», — задумчиво сказал я. Использование ключа убедило, что мы не враги. Но его смутило, что вы не обладаете с родством с изнанкой. С чем? спросил Детино, опять сотворил знак, отгоняющий зло. С посторонним миром, пояснил я терпеливо. С ним связаны теурги и гностики посредством Дара. Поэтому вам разрешено тут находиться, но дальше не пройдёте. Слава тебе, Господи! с жаром выпалил Ольев, но перехватил бешеный взгляд рыжий и осякся. То есть хотел сказать, очень жжжая, Меня окружают идиоты, пробормотала наёмница, страдальчески подняла взор к потолку, но посмотрела на меня зло и медленно сказала: "Кажется, милый, тебя эта штука почему-то пропускает. Видимо, как раз из-за способностей", ответил я, сохраняя непроницаемое выражение лица. Машина решила, что являясь учеником Тургов, То есть, получается, что ты пройти сможешь, а мы нет, медленно сказала наёмница, сверля взглядом дырку у меня в лбу. Получается так, подтвердил я осторожно. И то не везде. Отдельные помещения закрыты для входа всем, кроме полноправных членов анклава. И ты, конечно, не можешь убедить твар, что нам тоже нужно с тобой. Не спрашивая, а утверждая, изрекла рыжая. Револьвер в её руке дрогнул и вновь начал подниматься. Я промолчал, глядя спокойно и равнодушно, а Мора скрипнула зубами, явно желая пристрелить меня на месте, но вместе с тем сознавая, что тогда совершит непростительную глупость, потеряет шанс на успех миссии. Неизвестно также, как отреагирует сфера на агрессию. А ну как превратит вторкшихся в слизь? Сомневаюсь, что возможно, по крайней мере, быстро. Я читал о таких механизмах. Машина неразумна в том понимании, что и люди обладают набором алгоритмов и готовых решений, применимых на практике. Скорее всего, чтобы изменить критерии, надо знать логику работы или слова-шифры. На поиск этого и другого уйдёт время уверена, что готова торчать тут пару дней, или я схожу и найду летопись. Ты принесешь проклятую книжку, искатель, прошептала наёмница. И быстро, без глупостей, иначе, клянусь, да-да, ты меня убьёшь, с кушеющим тоном произнёс я. Если помнишь, я здесь именно для этого. У нас с Леамом сделка. Ни один мускул её лица не дрогнул. Но в глазах на краткое мгновение отразилось то, о чём подозревал. Наверняка бывший ученик старика солгал и так же вероятно, что отдал приказ казнить меня, как перестану быть нужен. Да, немного успокоилась ржь. Ваша сделка. Так соблюдаю условия. Как лицемерно. Непременно, сказал я повернулся к парящему под потолком шару, поразмыслил немного и спросил: "Ты можешь помочь?" Сфера ответила равнодушным безмолвием. "Так, говорю явно неправильно. Можно попытаться прощупать через изнанку, но если ошибусь или задену защитный контур, нет гарантии, что не оторвёт руки или голову. Поэтому лучше попробовать иначе." Запрос на доступ произнес я, копируя сухую речь механизма. Сфера стала вращаться медленнее, будто задумавшись, и ответила с секундной задержкой. «Запрос активирован. Помещение...» «Библиотека», — сказал я. Вновь и ловил паузу непонимания от машины и чуть не хлопнул себя по лбу. Дурак. В те времена церковь набирала силу и активно ссорилась с анклавом. Ни один вменяемый турк не назвал бы эту комнату в честь главной книги враждебной организации. Склад книг. Нет, э, э, хранилище знаний. «Подтверждено», — ответила сфера. «Вопуск разрешен в общие отделы ученик». «Двигационный запрос», — ободренный успехом быстро изрек я. «Построить безопасный маршрут к цели». «Принято. Одобрено». Проскрепил механический голос. Загорелась чуть ярче и медленно поплыла к одной из дверей на противоположной стене гостиной. «Следуйте за мной, ученик!» Значит, насчет лестницы ошибался. Что ж, бывает. Но как же удачно получилось с этим летающим мечом? Не появись он, Мора могла бы решиться на то, чтобы продырявить мою драгоценную шкурку. Или пришлось бы блуждать часами в компании подручных Лиама. Я уверен, продолжали бы использовать меня как подушку для битья, толкали, как смертника в каждую сомнительную дверь. Шанс ещё какой? Под прицелом недружелюбных взглядов наёмницы из Дарвика я прошествовал в ольгадвери. Люк открылся сам собой, и сферы вплыла внутрь. Я прошёл следом. В первый момент ослеп от темноты, неверно замер на пороге. На шар будто понял, засиял ярче. К тому ж загорелись узкие полоски у пола и под потолком. И я сообразил, что нахожусь в узкой, продолговатой камере без мебели. Раздался шум двигателей, пол дрогнул. Лифт, кое-м оказалась каморка, мягко поехал наверх. Хитро придумали, мелькнула мысль. У дверей ни ручек, ни кнопок, в подъёмнике тоже. По-видимому, здание управляется посредством вот таких вот автономных посредников. И если тот не определит тебя как дружественную цель, пройти дальше нереально. Защита дома не пустит, а проявишь агрессию, обездвижит или уничтожит. Но так же очевидно, что сами машины не идеальны. Неизвестно, по каким критериям нас оценивали. Но ведь приняли же меня за своего. В те времена, возможно, так и было. Элита и мёртвые одарённые или ученик церковь жи лишь нащупала способ обращения людей с сознаночным сродством в тамплиеров и инквизиторов, но в основном предпочитала попросту уничтожать тех, кому не посчастливилось вовремя попасть в анклав. Гностики, подконтрольные и послушные, скованные целенитом, обучающиеся по одобренным методикам тогда не появились. «Все течет, все меняется. Да и мне повезло, что механические стражи дома Таургов не обладают новой информацией. Но малость унизительно, что определили лишь как ученика. Или виноват Селенид?» Ответа, естественно, я так и не получил. Тем паче, что начал беспокоиться. Здание не выглядело большим, но подъемник двигался уже минут пять хотел сформулировать новый вопрос механическому спутнику как шум двигателей притих пол толкнул в ноги секунда и дверь с мягким шельстом отъехала влево глаза резануло ярким светом и я невольно прикрыл со ладонью но когда привык увидел длинный коридор с множеством дверей стены в деревянных панелях и зелёном сукне в ноги уткнулся толстый пушистый ковёр по потолком бронзовые люстры с лампами шарами, а на стенах картины. Или не совсем. Ведь изображения мерцали и двигались, пейзажи на поверхности изменялись, то появлялись какие-то люди, то надписи, и откуда-то издалека прилетала спокойная приятная музыка флейты и трубы, скрипка, арфа. Струнные инструменты не исчезли полностью после исхода. Но их стало на порядок меньше, так как поначалу заменить дерево было нечем. Звучание у пластиковой гитары не то, а настоящее стоит как особняк в верхнем городе. Поэтому на инструментах умели играть лишь избранные аристократы до да гностики побогаче из тех, кто выбрал специализацию барда. Зачарованный непривычными звуками, я медленно вышел в коридор и остановился у ближайшей рамы разглядывая, как меняются и двигаются изображения. Такие технологии, насколько слышала, вновь разрабатывались. Гностики упорно работали, но пока преимущественно делали упор на скрещивание физических принципов с изнаночными компарами, и получившиеся поделки отправляли военным флоту. Да и уровень хромал, Вместо изящных рамок пока создавали лишь громоздкие и тяжелые ящики с выпуклыми мутными линзами, черно-белой картинкой. Сколько же мы потеряли, сколько забыли. И как долго будем ползти по пути прогресса, пока достигнем уровня предков. Да, в отдельных сферах обошли тургов, и вообще умеем делать кое-какие машины получше старых. Те же субмарины, оружие. Соларитовые реакторы. Но в деталях отстаём не на годы, а на десятилетия и века. Следуйте за мной, ученик, равнодушно сказала Сфера. Вздрогнув, я сообразил, что битую минуту торчу перед раммой, очарованный, в чём-то шокированный, говоря пальцем в стену: "И никак не могу взять в толк, как так получилось? Ничего не выцвело, не сгнило, не рассохло" даже пыли нет, не говоря о влаге». «Да», — ответил я, — «иду». Коридор вскоре расширился, стали появляться полностью застекленные двери, за ними озаренные белым светом аудитории с множеством столов. На стенах стекла, исписанные формулами и исчерченные схемами. Чуть дальше потянулись лаборатории и мастерские. «Да» со стеллажами, забитыми банками и склянками, прозрачными баками, где в зеленоватой жидкости плавали и вяло шевелились щупальца, конечности людей, органы, с микроскопами, вытяжными шкафами, с какими-то совсем уж непонятными приборами, разноцветными станками, тиглями и горнами. Всее великолепие, если и выглядело заброшенным, то самую малость. В отдельных комнатах сновали под потолком сферы, смахивающие на моего провожатого, перемигивались разными цветами, двигались механические руки, переставляли колбы, делали записи на рулонах бумаги. Запущенные десятилетия назад исследования велись до сих пор, и никто не знает, какие, никому не известно, что за удивительные результаты получали машины. Это впечатляло. Я попросто забыл, зачем вообще сюда явился. Испуганный, изумлённый, но вместе с тем воодушевлённый и вдохновлённый до глубины души призраком глубоких знаний и невероятной мощи предков, работающими технологиями. Так я и брёл вслед за сферой с открытым ртом, глупо вытаращенными глазами и одной лишь мыслью, как бы сюда вернуться потом и попытаться вынести хоть что-то, изучить, исследовать, постичь. Точнулся лишь, когда проходили мимо массивного стального люка. Невольно замедлил шаг, попытался вчитаться в надписи рядом с вратами. Там чудилось могучее сердцебиение невидимого сердца. По изнанке разбегались горячие волны. В отверстиях на шаре загорелись тревожные красные огоньки. Раздался металлический ляск. Из небольших выемок над люком выползли орудийные станки. Но не с пулеметами или пушками, как можно было предположить, а с толстыми стержнями, покрытыми слоем стекла. Внутри разгорелись электрические дуги, раздалось угрожающее шипение и треск, запахло свежестью. «Проход с вашим уровнем допуска запрещен, ученик», — бесстрастно объявила сфера. «У вас минута, чтобы выйти из желтой зоны?» «Ухожу», — согласился я, торопливо зашагал прочь, но оглянулся и посмотрел на люк. Судя по вихрю на той стороне, за дверью находится контролируемая червоточина, эдакая дыра между реальностью и изнанкой, источник силы Таургов, аналог реактора и энергостанции. Из хроник я знал, что Туата да Даннан пользовались чем-то подобным но гораздо более компактным и стабильным, так называемыми камнями силы. В них воронку прятали в крепчайший кристалл, а энергию вытягивали опосредованно из оболочки. Люди так делать не умели. Источники мощи сыновей миля, как этот, громоздкие и неудобные, но гораздо насыщеннее и ярче, если уместно подобное сравнение в отношении дыры в реальности и я на своей шкуре ощутил, насколько эта мощь велика. От близости к той стороне разгорелись татуировки, будто селенит надумал плавиться, а тело начало зудеть. По одежде же запрыгали миниатюрные эль магни. Клочки белесым глыс спрятались в складках куртки. Один я успел ухватить, сдавил волей, достав какой-то из разрядившихся индикаторов, влил силу изнанки туда пока стекляшка не засветилась и не начала жалобно трещать, грозя лопнуть. Спрятал сделанную батарею в планшет и отряхнул руки. Капля в море, но пригодится. Но боги и святые, за одну такую штуковину гностики точно бы продали душу. Ведь эти часы способны использовать лишь собственные силы при создании артефактов. Порой покупают услуги по зарядке батарей у низших скованных «У тех, кто не принадлежит ни церкви, ни лиге, и к коим на бумаге относился в том числе я. Но получи, люди, такую силищу, энергии бы хватило на столетия вперед, и технологии сделали бы гигантский шаг. Вот только демонтировать энергостанцию и протащить мимо вестников не получится, а жаль».